Глава четвертая. Странная история. По дороге в Ривер-Хайтс Джордж и Бесс болтали без умолку «Любопытно, что там у них за междуусобица сказала Бесс. «Похоже, дело нешуточное». Джордж кивнула, а Нэнси вспомнила и передала подругам слова Ханны Груэн насчет того, что дело может скверно обернуться. Что это может означать, кузины не поняли, но обещали спросить родителей. «Если что-нибудь узнаем, сразу скажем», — пообещала Бесс. После бури на дороге остались поваленные деревья и огромные лужи. Ехать было трудно и опасно, и до дому Нэнси добралась только за полночь. Мистер Дрю услышал, как дочь заезжает в гараж и открывает дверь в кухню. «Привет, па!» — Нэнси чмокнула отца в щеку. «Привет, привет! Как там у нас младший партнер корпорации Дрю энд — рассмеялся высокий симпатичный адвокат. «Сплошные тайны!» — откликнулась Нэнси. «Сейчас расскажу. Привет, Ханна!» Кивнула Нэнси миловидной, похожей на мать семейства, домоправительницы, как раз кончившую убирать со стола. Она воспитывала Нэнси с трёхлетнего возраста, с тех самых пор, как умерла миссис Дрю. «Пошли в столовую. Там всё и расскажем друг другу», — предложила Нэнси. «Па, может, разведёшь огонёк?» а то до костей. Вскоре в камине уже вовсю полыхал огонь, и все трое расселись по своим местам. Ханна Груэн принесла Нэнси чашку горячего какао и домашние пирожные, а себе и мистеру Дрю налила по второй чашке кофе. «Начнем с меня», — сказала Нэнси. «А потом, Ханна, я хочу понять, о чем то ты предупреждала меня?» рассказ ее многократно прерывался вопросами и репликами удивленных слушателей и все трое сошлись на том что действия мистера Джеммита выглядят крайне подозрительно похоже а соседней заноой сидит в его отношениях с родичами с купердяями ладно в какой-то момент спросил мистер Дрю. а что это ты там говорила о предупреждении я позвонила тебе ханна нэнти посмотрела в ее сторону И если помнишь, ты сказала буквально следующее. а Сидни, у тебя могут быть неприятности». На этом разговор оборвался. Так что ты имела в виду?» «Это долгая история», — предупредила миссис Гройн. «Да и неприятности не так, чтобы особо, но все же. Боюсь, родителям Бесса и Джордж не понравится если ты узнаешь про их скелеты в шкафу». «Как это?» — запротестовала Нэнси. «Ведь они же не возражали, чтобы Бесс и Джордж поехали со мной в гостиницу, чтобы на месте все разузнать?» «Разве в людях разберешься?» — вздохнула домоправительница. «Ладно, начну сначала. Я услышала про все это давно от женщины, которая когда-то работала на семью Сидни. Ханна пересказала историю, которую девушки уже услышали от самого Ассы, и добавила, С того самого момента, как девчушка умерла, Сидни и Бунтоны сделались врагами. Бунтоны гневаются на Сидни за то, что Асса не уделял достаточного внимания своей семье, а Сидни гневаются на Бунтонов за то, что миссис Сидни бросила мужа. «А Бесс Марвин и Джордж Фейн состоят в родстве с Бунтонами, так?» — уточнил мистер Дрюк. «Вот именно». Девичья фамилия миссис Аса Сидни — Бунтон. Дослушав, пока миссис Груин закончит повествование о запутанных семейных связях Бунтона в Сидни, Нэнси заметила. «Выходит Бесс и Джордж, внучатые племянницы старого Аса Сидни? Вот именно!» — кивнула Ханна. «Миссис Марвин и миссис Фейн не хотели, чтобы ты знала про все эти домашние распри. Разве только, чтобы разобраться!» «Не обижают ли джемиты а Сидни?» «Коль речь идет о джеммитах, я вся внимание», — засмеялась Нэнси. «В какой-то момент, — сказала миссис Гройн, — вроде как произошло примирение, говорят, даже кто-то из Сидни женился на ком-то из бунтонов. Но вражда проникла слишком глубоко, и под давлением родственников с обеих сторон брак распался. Что там было дальше, не знаю». В этот момент... Зазвонил телефон. Нэнси вскочила на ноги в надежде, что звонит ее ближайший приятель Нэд Никерсон. Но на противоположном конце провода зазвучал неприятный баритон неда а женский голос. — Нэнси Дрю? — Я. — Та самая Нэнси Дрю, что нынче днем оказалась во время Бурана в гостинице цветы и свечи»? — Ну да, я была там с двумя своими приятельницами. У Нэнси заколотилось сердце. — А кто это? — Кэрол Виттл. «Кэрол, как хорошо, что ты позвонила. Я как раз рассказывала отцу о нашей встрече и сказала, что скоро снова собираюсь заехать к тебе. Очень любезно с вашей стороны, Нэнси. Только я... Кажется, вы говорили, что ваш отец адвокат». «Да, так оно и есть». «Нэнси, мистер Усидни нужен адвокат. И хороший адвокат», — сказала Кэрол. «Не может ли ваш отец заехать завтра утром и помочь ему составить новое завещание?» «Наверняка сможет» откликнулась Нэнси. «Но позволь все же я спрошу его». Она сразу же получила положительный ответ, что чрезвычайно обрадовала Кэрол. «Приезжайте вы с ним, пожалуйста. Я буду ждать». «Попробую». Нэнси бросилась назад к отцу. «А мне с тобой можно?» «Хм. Вообще дело это сугубо юридическое», заметил мистер Дрю. «Но в то же время мне может понадобиться детектив. Ладно, поехали». На следующий день рано утром отец и дочь ехали в южном направлении по местной магистрали. За рулем своего кабриолета была Нэнси. Упавшее дерево убрали, и гостиницы и свечи удалось проехать беспрепятственно. «Башня вон там», — указала Нэнси. «А вот и Кэрол», — крыльцо подметает. увидев на подъездной дороге машину, Кэрол бросилась к ней поприветствовать Нэнси. Та представила ее отцу, И кэрл поблагодарила его за то, что он нашел время приехать. «Мистер Сидни ждет вас», — сказала она. «Нэнси, вы не проводите отца наверх? А то у меня дел по горло». но ну, разумеется». Нэнси открыла дверь, наклонилась Кэрол и прошептала ей на ухо. «Скажи, где мне найти тебя? Вернусь через минуту». Кэрол кивнула, а Нэнси с отцом вошли в гостиницу. В то же самое мгновение в холл влетела миссис Джэммит. «Желаете позавтракать?» — осведомилась она. «Вообще-то мы в это время еще не обслуживаем». Она не подала вида, что узнала Нэнси. «Да нет, благодарю вас», — сказал мистер Дрю. «У меня здесь деловое свидание с мистером сидне эми Джеймит бросилась к лестнице и перегородила ее. «К нему сейчас нельзя, он... он нездоров, плохо спал». «Тем более, нам надо переговорить», — твердо заявил адвокат. Миссис Джеммит стояла на своем и даже раскинула руки, чтобы закрыть путь. «Вам лучше уйти!» — зло бросила она. Нэнси пребывала в замешательстве. Она знала, что отец никогда не позволит себе поднять руку на женщину. И если миссис Джеммит надо убрать с дороги силой, то сделать это придется ей.